Кей Адамс отвозили в гостиницу Клеменса и Полли Гатто. Пока они катили в Нью-Йорк, Кей непренуждённо болтала то с тем, то с другим, и диву давалось, как уважительно, с какой неподдельной приязнью они отзываются о Майкле. Зачем же ему понадобилось вселять в неё убеждение, будто он посторонний, чужак в мире своего отца? А вот Клементцы уверяет своим одышливым горловым тенорком, будто сам считает Майка самым удачным из сыновей, и определенно рассчитывает, что после него никто иной, как Майк, возглавит дело семьи Корлеоне. И что же это за дело? С невинным лицом спросила Кей. Поли Гатто бросил взгляд в ее сторону и резко крутонул баранку. Клеменса отозвался с заднего сиденья, тоже вполне винно. Как? Разве Майк вам не говорил? Мистер Корлеоне, самый крупный в Америке поставщик оливкового масла из Италии. Теперь война позади, дела пойдут, только держись. Башкавитый парень вроде Майка очень пригодится. Когда подъехали к гостинице, Клеменса пожелал непременно проводить её до столика парттье. Когда она попробовала воспротивиться, он объяснил: "Хозяин велел довести вас до самых дверей в целости и сохранности, я просто обязан". Она получила ключ от номера. Клеменс довел её до лифта, подождал, пока она сядет, она с улыбкой помахала ему на прощание и приятно удивилась, когда он ответил ей тёплой улыбкой. Хорошо, что она не видела Как он опять подошёл к портье и спросил: "Под каким именем она у вас записана?" Портье смерил Клеменсу холодным взглядом. Клеменса щелчком отправил на ту сторону стола зелёный бумажный шарик, который катала в ладонях, и дежурный, ловко поймав его, мгновенно ответил: "Мистер Майкл Корлеоне с супругой". В машине по Олегатто сказал: "Ничего. Девочка, клемянца проворчал. Ты утречком заезжай за мной пораньше. У Хейгена к там поручение, надо браться безотлагательно. Вышло так, что лишь в воскресенье, поздно вечером, Том Хейген наконец простился с женой и поехал в аэропорт. За плечами был трудный день. но он принёс тому Хейгену удачу. В 3 часа утра умер Дженко Аббандандо, и Дон Корлеоне, приехав из больницы, сообщил, что официально назначает Хейгена своим новым советником консиглиори. Это означало, помимо всего прочего, что отныне Хейген богат О том, как он отныне могуществен говорить, не приходилось. Дон нарушил давний и уважаемый обычай. И спокон веку повелось, что только чистокровные сицилийцы мог стать консиглиори. И то обстоятельство, что Хейген вырос и воспитывался в семье Дона, ничего не меняло. Тут кровь решала дело. лишь кренному сицилицу с молоком матери всосавшему традиции он мерта круговой по руке можно было верить должность советника ключевую позицию в империи любого дона во главе семейного клана корлеоне стоял дон он направлял всю деятельность семейства три прослойки Три буффера отделяли Донна от тех, кто осуществлял его волю, непосредственно исполнял его приказания. Таким образом, ни один след не мог привести на вершину при единственном условии, если не изменит консиглиори. В то воскресенье Дон Корлеоне с утра отдал подробные распоряжения, как поступить с двумя юнцами, которые поколечили дочь Америго Бонасеры, но отдавал он эти распоряжения Тому Хейгену с глазу на глаз. Днем Хейген тоже наедине без свидетелей передал эти распоряжения Клементсу. Клементс в свою очередь велел Поли Гатто привести приказ в исполнение. Поли Гатто оставалось подобрать нужных людей и в точности выполнить то, что ему велели. Но не Поли Гатто, не его люди не будут знать, чем вызвано это поручение, от кого оно первоначально исходит. Чтобы установить, что к нему причастен Дон, ненадежным должно оказаться каждое звено в этой цепочке. Такого никогда еще не случалось.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 Он сознавал, что от того, как он справится с этим поручением, в большой мере зависит его дальнейшая судьба в должности консигльори. С деловой точки зрения вопрос о том, получит ли Джонни Фонтейн заветную роль в новом фильме или не получит сущие мелочь, куда важнее, скажем, такой вопрос, как встреча с Вергилием Солоццо. которую Хейген назначил на эту пятницу. Но Хейген знал, что в глазах Дона оба вопроса равноценны. А для хорошего консиглиори этим сказано всё. Мелко дрожал корпус самолёта. Эта дрожь передавалась Хейгену, уже и без того взбудораженному, и чтобы успокоить нервы, он спросил себе у стюардессы Мартини: Перед отъездом он получил от Донна и Джонни исчерпывающие сведения о том, что представляет собой кинопродюсер Джек Вольц. По всему сказанному Джонни Хейген понял, что убедить Джека Вольца ему не удастся ни в коем случае. А между тем Дон выполнит то, что обещал Джонни, в этом Хейген не сомневался ни секунды. Значит, его задача войти с вольцом в контакт и начать переговоры хейген откинул спинку кресла и попробовал сосредоточиться и так что он узнал про джека вольца этот человек входит в число трёх крупнейших кинопродюсеров голливуда у него своя студия с ним связаны контрактами десятки ведущих киноактёров Он член консультативного совета по военной информации при президенте Соединенных Штатов, возглавляет в нем отдел кинематографии, то есть, проще говоря, печет картины, прославляющие войну. Бывал зван на обеды в Белом доме, принимал у себя в Голливуде Эдгара Гувера. Звучит внушительно, да так ли это на поверку? Лишь официальные отношения, и не более того. Личного влияния в политических кругах у Волца никакого, главным образом потому, что он исповедует крайне реакционные убеждения, а отчасти потому, что одержим манией величия, обожает распоряжаться своей властью, как ему заблагорассудится, не считаясь с тем, что наживает себе при этом полчище врагов. Хейген вздохнул. Эт пробовать толковаться с Джеком Волцем гиблое дело. Он открыл портфель. Сейчас бы самое время заняться неизбежной писаниной, но он слишком устал. Он взял ещё один мартини и задумался о себе, о своей жизни. Он ни о чём не жалел. Напротив, ему чертовски повезло. Неважно, какие причины заставили его 10 лет назад избрать для себя этот путь. Важно, что для него это оказался верный путь.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 оливкового масла легальным занятием семейства Корлеоне. В 11 лет у Тома завёлся дружок, его ровесник Сольни Корлеоне. Мать Хейген лишилась зрения, а когда сыну пошёл одиннадцатый год, умерла. Отец и всегда-то был любитель выпить, а после этого спился в конец. Он был плотник, Работящий человек за всю жизнь не совершил ни честного поступка, но своим пьянством он сгубил семью, а вскоре после этого и самого себя. Том Хейгин остался сиротой, шлялся по улицам и спал в подворотнях. Его младшую сестрёнку отдали на воспитание к чужим, но они благодарными одиннадцатилетними беспризорниками, которые удирают от дам благотворительниц. Американское общество в 1920 году не занималось. К тому же у Хейгена стали гнавиться глаза. Соседи перешептывались: не бойся, мальчишка подцепил болезнь у матери, а раз так, от него можно заразиться. Люди странились его. Сонни Корлеоне от всего своего одиннадцатилетнего еще не огрубевшего сердца пожалел друга. привёл к себе и властно потребовал, чтобы его приняли в дом. Дома Хейгена накормили горячими спагетти с густой маслянистой томатной подливкой. Её вкус запомнился ему на всю жизнь. И уложили спать на раскладушке. Без расспросов, без дальней слов, как нельзя более естественно, Дон Корлеоне позволил беспризорнику остаться у него в семье. Он самолично сводил мальчишку к врачу, и тому Хейгену вылечили глаза. Он послал Тома в колледж, а после на юридическое отделение университета. При этом он выступал по отношению к приёмышу скорее в роли опекуна, а не отца. Он никогда не проявлял к нему нежных чувств. Однако Как ни странно, считался с Хейгеном больше, чем с родными сыновьями, и ни в чём не навязывал ему своей воли. Так по юридической части Хейген пошёл после колледжа по собственному выбору. Он слышал раз, как Дон Корлеоне говорил: "Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем 100 невежд с автоматами". Между тем, Сонни и Фредди по окончании средней школы к великому неудовольствию дона Корлеоне выразили твёрдое желание пойти по родительским стопам. Только Майкл поступил в университет, но на другой же день после объявления войны с Японией ушёл добровольцем в морскую пехоту. Получив адвокатский диплом, Хейген женился на молоденькой итальяночке чьи родители обосновались в штате Нью-Джерси и зажил своим домом. Его жена тоже кончила университет, что по тем временам было редкостью для девушек из её среды. После свадьбы, а свадьбу, понятно, справляли у дона Корлеоне, Дон выразил готовность поддержать Хейгена в любом начинании, какое бы тот теперь ни предпринял, обставить его адвокатскую контору, и направляться к нему к клиентов? А нет. Основать для него собственное дело по продаже недвижимого имущества. Хейген в ответ почтительно склонил голову. Я хотел бы работать у вас. Дон удивился, но было видно, что он доволен. Ты знаешь, какие я веду дела. Хейген утвердительно кивнул. Нет, в ту пору он ещё не знал по-настоящему, как велико могущество Дона. По-настоящему он этого не знал ещё целых 10 лет, покуда не принял на себя обязанности консиглиори, когда заболел Дженко Аббандандо. И всё же он утвердительно кивнул, тогда и твёрдо встретил взгляд Дона Корлеоне. Я хотел бы у вас работать так же, как работают ваши сыновья, сказал Хейген, иначе говоря, с безоговорочной преданностью, безоговорочным признанием верховной родительской власти дона. И Дон в первые с того дня, как Хейген переступил порог его дома, выказал своему приёмушу отцовскую ласку, не даром о его умении понять человека рассказывали чудеса. Он быстро притянул Хейгена к себе, обнял и после этого обращался с ним почти как с родным сыном, хотя изредка напоминал ему или себе, как знать, том: "Никогда не забывай своих родителей". Да разве Хейген мог забыть? Из года в год его преследовал ночами один и тот же страшный сон, что он ослеп, как его мать, И вырос и бродит слепцом с протянутой рукой, выстукивая дорогу палкой, а следом плетутся его слепенькие дети. И просят милостыню, дробно стуча короткими палками по тротуару. Он вскакивал. И в этот первый миг полуяви, полусна лицо Дона Корлеоне всплывало перед ним, и на душе у него становилось спокойно. Дон потребовал, чтобы первые 3 года он занимался не только делами семьи Корлеоне, но и обычной частной практикой. Впоследствии опыт, приобретённый таким образом, оказался поистине бесценен. А кроме того, за это время у Хейгена исчезли последние сомнения, стоит ли ему работать у Дона Корлеоне. Потом он ещё 2 года проходил выучку, служа в известнейшей фирме адвокатов, криминалистов, где у доны имелись кое-какие связи, занимаясь уголовным правом, он обнаружил незаурядные способности. Это признали все, и когда он окончательно перешёл на службу к дону Корлеоне, тот после за все 6 лет ни разу не нашёл причины к нему придраться. С тех пор, как на Хейгена были возложены Обязанности Консиглиори другие крупные сицилийские кланы стали отзываться о семье Корлеоне пренебрежительно ирландское шати Хейгена это позабавило Однако это же означало, что для него нет надежды со временем сменить дона и возглавить семейный концерн Впрочем, какая разница Он никогда и не ставил себе такой цели. Это было бы с его стороны неуважением к благодетелю и к его кровной родне. Когда самолёт сел в Лос-Анджелесе, было ещё темно. В гостинице Хейген взял свой ключ, принял душ, побрился, постоял у окна, глядя, как над городом занимается заря. Он заказал себе в номер завтрак.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 Помня о наставлении их дон Крузеоны, он просил Говфа устроить ему на завтра свидание с Джеком Вольцем и намекнуть Вольцу, что если Хейген останется недоволен исходом беседы, на киностудии возможна забастовка. Гов позвонил через час. Встреча состоится в десять утра. Намек насчет забастовки Вольц понял, но это на него как будто не произвело впечатления. В случае, если дойдёт до дела, мне надо будет переговорить с Донном, лично прибавил Гоф. Если дойдёт до дела, он с вами и сам переговорит, сказал Хейген. В том, что Гоф, столь охотно идёт на встречу желаниям Дона, он не видел ничего удивительного. Строго говоря, вотчина и Корлеоне считался Нью-Йорк, ведь не даром Дон Корлеоне обрёл силу в те дни, когда стал оказывать помощь профсоюзным лидерам. Многие из них до сих пор были у него в долгу. А вот то, что встреча назначена на 10:00 утра, это был дурной признак. Значит, он стоит первым в списке посетителей и не будет приглашён на ланч. Значит, Вольц счёл его мелкой сошкой. Стало быть, Гоф не преградил ему как следует. Наверное, сам получает от Вольца взятки. Всё же думал Хейген. Порой делам семейства Корлеоне идёт в ущерб привычка дона держаться в тени, посторонним мало что говорит его имя. Догадки Хейгена подтвердились. Вольс добрых полчаса держал его в приёмной. Что ж, не беда. В приёмной было очень шикарно, очень удобно, а напротив Хейдина на лиловом диванчике сидела девочка такой красоты, каких он не видел в жизни. Ей должно быть 12, не больше. Одета и как взрослая, скромно, хотя и дорого.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 Ангелочек девочка под присмотром дракона маменьки, подумал Хейген, перехватив мигающий взгляд. Наконец вышла полная, очень элегантная дама средних лет и повела его сквозь анфиладу комнат в кабинет продюсера. Вокруг всё ласкало глаз: и обстановка, и внешний вид людей, сидящих за работой. Хейген усмехнулся. Все эти ловкачи, которые мечтают пролезть в кино, и для того пошли сюда на службу, но кончат с тем, что большинство из них застрянет тут на всю жизнь, а кое-кто, поняв, что потерпел неудачу, вернется в свое родное захолустье. Джак Вольц был рослый мужчина. мощного сложения с тяжёлым животом, почти незаметным под безупречного покроя костюмом. Хейген знал его историю. Десятилетним мальчишкой он откатывал высь сайде бочки из-под пива и торговал на улицах сладка. В 20 помогал отцу выжимать все соки из работников швейной мастерской. В тридцать уехал из Нью-Йорка на Запад, открыл дешевый кинотеатр и начал финансировать фильмы. В сорок восемь лет он стал первым среди королей Голливуда неотесанный, как и в молодости, ненасытный женалюбивый, лютый волк в беззащитном стаде юных кинозвездочек, отданных ему на расправу. К пятидесяти годам он сделал из себя другого человека.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 И основал много миллионный именной фонд содействия развитию искусства в кинопроизводстве. Его дочь вышла замуж за английского лорда, сын взял в жены итальянскую принцессу. Его последней страстью, как о том угодливо растризвонили на всю Америку репортеры, был собственный конный завод, на который он за один только прошлый год и стратил 10 миллионов долларов. Он произвёл сенсацию. Когда занеслыханные деньги 600 тысяч долларов купил знаменитого английского жеребца по кличке Хартум и объявил, что непревзойдённый рысак больше не выйдет на беговую дорожку, а будет оставлен на племя исключительно для его конюшни. Хейгена он встретил учтиво, сведя в гримасу изображающую улыбку своё гладко выбритое, покрытое замечательно ровным загаром лицо. Несмотря на все затраты, на все усилия лучших косметологов годы давали себя знать. Это лицо как будто шили из отдельных лоскутков дублёной кожи. Однако движения его были полны живости. от него, как и от дона Корлеоне, исходило ощущение, что он самовластно повелевает миром, в котором живёт. Хейген начал сразу с сути дела. Он явился по поручению своего клиента, Труго Джонни Фонтейна. Это весьма влиятельный человек. Я оказав ему небольшую любезность,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 Какие же услуги берётся мне оказать ваш друг, спросил Вольц. В его голосе прозвучала едва заметная нотка снисходительности. Хейген пропустил эту нотку мимо ушей. Он объяснил: "У вас назревают неприятности по линии профсоюзов. Мой клиент даст вам полную гарантию, что избавит вас от этих неприятностей. Далее. У вас есть один актёр, звезда вашей студии зарабатывает на нём большие деньги, а между тем он наркоман и только что перешёл с марихуаны на героин. Мой друг может поручиться, что героина этот актёр больше не достанет. А в будущем, при каких бы то ни было затруднениях, вам достаточно будет позвонить мне, и всё уладится. Джек Вольс слушал, как слушают хвостливую детскую болтовню. Потом спросил: В упор. Нарочито переходя на стиль разговора, принятый в эстсаде. Что? Прижать с меня надумали? Хейген невозмутимо сказал: Я пришел просить о дружеском одолжении и хотел показать, что вы при этом ничего не теряете. В мгновение ока лицо вольца, словно по команде, преобразилось в злобную маску. Рот скривился. Крашеные и густые брови, широкой чёрной полосой сошлись на сверкнувшими глазами. Он перегнулся к Хейгену через стол. Вот что про хвост обтекаемый. Можете передать своему боссу, не знаю как там его, коротко и ясно, Джонни Фонтейну в этой картине не сниматься никогда.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 рейно разбираться главное искусство состояло в том чтобы не замечать ни оскорблений ни угроз подставлять левую щёку когда тебя ударят по правой